В тусклом предвечернем свете они побрели по коридору. Они оказались перед большой блестящей серебристой дверью и отперли ее серебряным ключом. Вошли, захлопнули дверь и осмотрелись вокруг. Они были в просторном, залитом солнцем зале. Мужчины и женщины сидели за столами, стояли кучками, разговаривали. Щелчок замка заставил их обернуться — и все воззрелись на четверых людей, одетых в форму. Один марсианин подошел к ним и поклонился. «Я мистер У», — представился он. «А я капитан Джонатан Уильямс из Нью-Йорка, с земли», — ответил капитан без всякого энтузиазма. «Мгновенно!» Зал точно взорвался. Потолок задрожал от криков и возгласов. Марсиане, размахивая руками, восторженно крича, опрокидывая столы, толкая друг друга, со всех концов зала кинулись к землянам, стиснули их в объятиях, подняли всю четверку на руки. Шесть раз они пронесли их на плечах вокруг всего зала. Шесть раз бегом совершили ликующий круг почета, прыгая, приплясывая, громко распевая. Земляне до того опешили, что целую минуту молча ехали верхом на качающихся плечах, прежде чем начали смеяться и кричать друг другу. «Вот это да! Совсем другое дело! Здорово! Сразу бы так! эй Ух ты! Эх!» Они торжествующе подмигивали друг другу, скинули руки, хлопая в ладоши. эй! Ура!» — вопила толпа. Марсиане поставили земля на стол. Крики смолкли. Капитан чуть не разрыдался. «Спасибо вам!» — Большое спасибо. Это замечательно. — Расскажите о себе, — предложил мистер У. Капитан откашлялся. Слушатели восторженно охали и ахали. Капитан представил своих товарищей. Каждый из них произнес коротенькую речь, смущенно принимая громовые овации. Мистер У похлопал капитана по плечу. — Приятно встретить здесь земляка. Я ведь тоже с земли. — То есть как это? «А вот так! Нас тут много с земли!» «Вы с земли?» — капитан вытращил глаза. «Не может этого быть! Вы что, тоже прилетели на ракете?» В каком же веке начались космические полеты? В его голосе было разочарование. «Да вы откуда? из какой страны?» «Туи-эреол! Я перенесся сюда силой духа много лет назад!» «Туи-эреол!» — медленно выговорил капитан. — Не знаю такой страны. И что это за сила духа? — Вот мисс р она тоже с земли. — Верно, мисс р Мисс Р кивнула и как-то странно усмехнулась. — И мистер Ю, и мистер Ш, и мистер В. — А я с Юпитера, — представился один мужчина, приосанившись. — А я с Сатурна, — вернул другой, хитро поблескивая глазами. — Юпитер, Сатурн, — бормотал капитан, моргая.